Глава 60. «Давай-ка сразу с тобой договоримся». Строго предупреждаю дочь. «Пока я еду за рулем, ты не отвлекаешь меня от дороги и ведешь себя тихо-тихо, как мышь». Маришка деловито кивает, перекатывая во рту жвачку, после чего пристегивает ремень безопасности и дает понять, что этот вопрос максимально быстро решен. Глубоко вдохнув, набираюсь смелости и трогаю с места на новеньком автомобиле. В салоне приятно пахнет кожей. На панели ни единой царапинки. Тачка оказалась куда лучше, чем показывали в обзорах и каталоге. Плавно выехав со двора, включаю поворотник и сливаюсь с потоком машин. Ладони тут же потеют, а пульс разгоняется и зашкаливает. Водить одной и без подсказок инструктора адски сложно, особенно когда по правую сторону от меня сидит ребенок, за жизнь и здоровье которого я несу полную ответственность. «Ма, а сколько папе лет? Тридцать один или тридцать Интересуется мышка спустя 10 минут пути, устав играть в телефоне и вернув его в набедренную сумку. «Тридцать один». «Мы испечем ему торт!» «Нет, купим готовый!» Смахнув назад пряди волос, лезущие в лицо, перестраиваюсь в нужный ряд и следую навигатору. Футболка липнет к спине, на висках выступает пот. Кондиционер не спасает. Дорожный трафик такой насыщенный, что сложно куда-либо вклиниться, потому что во мне пока нет должной водительской сноровки и наглядности. «Почему?» — продолжает сыпать вопросами Маришка. «Мы всегда пекли торт на день рождения папы?» «Всегда, но не в этот раз. У нас не хватит времени. Да и я уже заказала его в кондитерской. На обратной дороге заберу». Потянувшись к магнитоле, дочь чуть громче включает музыку и начинает напевать себе под нос знакомые мотивы, абсолютно забывая об установленных ранее правилах. Но папе было приятно. Ему и так будет приятно. Подаришь открытку, вообще расцветет. Нет. С трудом борясь с раздражительностью, отвечаю. Да, уверяю тебя. Дочь фыркает и скрещивает руки на груди, ни в какую не соглашаясь с моей позицией. Не настолько сильно, мам. Мое внимание расфокусировано. В уши врезается дурацкая песня, раздражая барабанные перепонки. Сзади громко сигналит черный тонированный джип, которому я перекрыла дорогу. Просто прекрасно. Я включаю поворотник и стараюсь перестроиться в правый ряд между Поршем и Мини Купером. К слову, не слишком удачно, потому что последний резко бьет по газам и подрезает меня в самый неподходящий момент. «Ай, чтоб тебя!» Ударяю ладонями по рулю и тут же переключаюсь на дочь, ожидающую ответа. «Да, мышка, да! Твоему папе будет абсолютно все равно, купленный торт или самодельный, и выключи, наконец, музыку! Я же просила!» Маришка послушно прикручивает звук и вжимается в сиденье, резко замолчав, отвернувшись и, очевидно, сильно обидевшись. Я сжимаю пальцы до побелевших костяшек, чувствую вину тяжелым грузом, свалившуюся на плечи, и чуть не плачу от собственного поведения и бессилия. Моя девятилетка умеет тихо себя вести. Она вообще очень умная и понимающая, и, конечно же, не так и сильно отвлекала от дороги. Разве дочь виновата, что у меня нервы не к черту? У нее адаптация. Сложнейший период. Мне кажется, я и сама окончательно его не преодолела. Но зато знаю, как можно помочь Маришке. Это несложно, если постараться. Достаточно сохранить некоторые старые традиции в новой столичной жизни, как, например, дурацкий торт. Тем более отец для мышки остался прежним, таким же добрым и заботливым, любящим и надежным. Это у нас с ним многое изменилось. Это мне не хочется ему готовить. Прости, ладно? Я не должна была срываться. Тронув дочь за плечо, слегка сжимаю. После того, как встретим бабушку, заедем в продуктовый магазин и купим необходимые продукты. Только испечем что-то простое и банальное. Хотя бы и бисквит. Да, точно. Украсим взбитыми сливками и ягодами. Идет? Маришка не сразу, но оттаивает и идет на контакт. Поворачивается, долго смотрит на меня своими внимательными черными глазками, один в один повторяющими глаза Наиля, а затем улыбается и начинает строить планы. Ей не втерпешь начать впервые хозяйничать на просторной и хорошо обустроенной кухне. Заметив виднеющееся здание железнодорожного вокзала, я окончательно успокаиваюсь и расслабляюсь. Правда, с парковкой возникает заминка. Приходится оставить машину чуть ли не за километр, а затем пройтись пешком, чтобы встретить Галину Сергеевну, впервые приехавшую к нам погостить. Так же, как и дочери, я провожу короткий инструктаж свекрови. Гружу тяжелый чемодан в багажник, сажусь за руль но не успеваю отъехать и ста метров, как в спину начинают лететь многочисленные советы и вопросы. Я давно научилась фильтровать их, но во время напряженной дороги жутко раздражает. Поля, а ты уверена, что Марине можно сидеть на переднем сиденье? Часто дышу носом, стараюсь абстрагироваться. Считаю, чтобы не вспыхнуть... Три, два, один. Да, рост позволяет. Что-то она похудела. Одна кожа до да кости. За три дня? Не выдумывайте. Мы забрали дочь не так давно. Пока не совсем Маришка попеременно будет то с нами, то с бабушкой. Планируется, что поедет и в детский оздоровительный лагерь. В горы или к морю. Пока не решили. «Наверное, на рынок не ходите. Все по супермаркетам да ресторанам шастаете. Там разве полезная пища, сплошная отрава?» Мышка оборачивается назад и строго произносит. «Ба, не отвлекай, пожалуйста, маму. Не то такое будет. Сама потом пожалеешь». Дальнейшую часть дороги мы едем относительно спокойно и молча. Заезжаем в супермаркет, покупаем продукты. Как только попадаем домой, то проводим Галине Сергеевне подробную экскурсию по квартире. Накануне мы полностью дооборудовали гостевую спальню, поставили в ней кресла и тумбы, постелили уютный пушистый ковер и установили прикроватные светильники, чтобы было удобно читать книги перед сном. Глаза свекрови блестят и сияют. Я знаю, что она гордится нами. Если точнее, то сыном. И это не мудрено. Живя в бедности, в глубинке, воспитывая ребенка в одиночку и на зарплату учителя Галина Сергеевна и подумать не могла, что рано или поздно Наиль добьется подобных высот. Маришка связывает жгучие черные волосы в тугой высокий хвост и тщательно моет руки, тащит пакеты с продуктами из прихожей на кухню. Я проделываю то же самое и посматриваю на часы. Наиль вернется ближе к вечеру. Мы закажем праздничный ужин, по-семейному отметим. Почти как раньше». Быстро взбив тесто, по самому простому рецепту, выливаем его в силиконовую форму и отправляем в духовку. Выжидаем положенное время, а уже через 40 минут достаем симпатичный румяный бисквит и украшаем его взбитыми сливками, ягодами и топленым шоколадом. Получается мило, хоть и не идеально. Галина Сергеевна, разобрав чемодан, спускается на первый этаж и тоже восторгается. Позже пытается навязать свою помощь в готовке, но дико расстраивается, когда узнает, что никто и не думал торчать у плиты. По меркам свекрови это перебор и неоправданное расточительство заказывать еду в ресторане. Не объяснять же ей по второму кругу, что теперь у нас появились новые возможности, порядки и правила и убиваться весь день на кухне я давным-давно разучилась. Ровно в шесть во входной двери проворачивается ключ. Маришка спрыгивает с высокого стула и несется в детскую комнату, чтобы переодеться в праздничное платье и прихватить открытку. Я застываю в проеме кухни и завороженно наблюдаю, как дочь попадает в объятия любимого папы. Хочется верить, что что бы ни происходило между нами и с Наилем, он останется для дочери таким же, самым лучшим на свете. ⁇ «С днем рождения! ⁇ ласково произносит мышка, вручая самодельную открытку. Наиль благодарит и вслух зачитывает пожелания. Он уехал утром, пока все спали. Поэтому ни у кого не было возможности поздравить его раньше, разве что кроме коллег и должно быть Насте. Наши взгляды встречаются. Я натянуто улыбаюсь и взмахиваю рукой. Чуточку сожалею, что больше не испытываю желания подойти и обнять, а, быть может, и повиснуть на шее. Нет, мы правда стараемся вести себя, как и прежде. Больше времени проводим вместе, гуляем с Маришкой, но накопленное напряжение так и грозит сорваться в любой неподходящий момент — и переломать все, что мы успели построить за 10 лет совместной жизни. Доставка еды приезжает вовремя. Блюда вкусные и горячие. Я раскладываю по тарелкам мясо, гарнир, закуски и салаты. Зажигаю свечи, сервирую стол. Иль, а что тебе подарили подчиненные? Интересуется Галина Сергеевна. Наиль отвечает. А я не могу не задаться вопросом. Что же подарила она? Сколько в этот раз корпела над выбором подарка? Угодила или нет? А праздновать будете? Да, конечно. Сегодня я с семьей, а на завтра забронировал базу отдыха. Планируется активное времяпровождение. И Полина будет. Я раскладываю салфетки и стискиваю зубы. Чуть завожусь, хотя точно знаю, что Галина Сергеевна не желает мне ничего плохого. Просто в данный момент лезет туда, куда не стоило бы. Мы ведь не маленькие, сами разберемся. Возможно. Полина, ты будешь? Спрашивает Наиль. Я смотрю строго и хмуро, а муж, наоборот, слегка улыбается, дернув уголками губ. На секунду даже кажется, что он... «Хотел бы провести дополнительное время вместе. Но зачем, если мы пробуем, пробуем и никак не клеится?» «Я не имею никакого отношения к твоему коллективу». «Ты имеешь отношение ко мне?» Давит ответом. Свекровь воодушевляется и предлагает посидеть с мышкой, а я не могу не злиться на то, что договоренности проходят без моего согласия. «Я пас». У меня на завтра важные планы. Тему закрыли. Ладно? Поставив в центр стола утку с яблоками, снимаю фартук и распускаю волосы. Сев по правую сторону от Наиля, чувствую его руку на своем колене. Если так нужно, чтобы разыграть видимость счастливой семейной пары, то я вполне готова. Отвечаю тем же, прижимаюсь теснее. Внизу живота сладко вспыхивают отголоски последнего оргазма. Переключаюсь, тянусь к вину. Предлагаю дочери озвучить заранее приготовленный тост. Вечер проходит хорошо. В целом его можно назвать семейным и теплым. Мышка первой расправляется с ужином и начинает нас развлекать, давая концерты и показывая танцы. Больше всего на свете наша дочь обожает внимание и похвалу. Громко хлопаю, осекаюсь. Вижу, как разрывается телефон моего мужа. Он стоит на беззвучном режиме, но постоянно вспыхивает то звонками, то сообщениями. Наверное, не такими важными и нужными, раз Наиль сбрасывает и даже не читает. Дочь с удовольствием выступает на бис, танцует, поет и разыгрывает сценки. Переключает весь интерес отца на себя. Я каплю завидую, потому что у меня так больше не получается. Устав, Маришка предлагает достать из холодильника приготовленный торт, не забыв при этом похвастаться перед Наилем, что мы старались, чтобы порадовать именно его. Поймав взгляд мужа, отвожу свой. Я бросаю салфетку на стул и направляюсь на кухню. Вариант, что Наиль польщен, отметаю. Удивлен, да. Я давно перестала хотеть радовать его, поэтому должно быть и правда непривычно. Вставив в центр торта свечки, зажигаем их. Наиль поднимается из-за стола и подходит к барной стойке, сунув руки в карманы, о чем-то крепко задумывается. На счет три набирает в легкие максимум воздуха, и одним махом тушит свечи. Именно так и проходили все наши праздники. Этот другой, он отличается и как будто бы не вписывается в новые реалии. — А что ты загадал, пап? Наиль подмигивает дочери. — Если озвучу, то желание не сбудется. — Точно, тогда никому не говори, и даже маме. Улыбнувшись, достаю нож и разрезаю бисквит на ровные кусочки. Прошу мышку найти в шкафу десертные тарелки и ложки. Твой папа, малыш, многое перестал мне рассказывать, как и я ему. Торт сухой и не успел как следует пропитаться и насытиться. Чуточку поплыл и скривился. Надеюсь, что хотя бы вкусный. — Чур мне кусок с малиной! — Подставляет тарелку мышка. Я поднимаю глаза, смотрю на мужа. Хочу поинтересоваться, ему побольше или поменьше, но осекаюсь и застываю. Наиль разглядывает горящий экран, поджимает губы. На лице при этом проносится масса эмоций, теплых, загадочных, разных. Сердце часто-часто колотится, почти вылетает. Внутри меня со всей дури вопит интуиция, хотя и не просила. Я откуда-то точно знаю, что звонит Настя. Муж отрешенно поглаживает дочь по макушке, находит меня взглядом, смотрит внимательно и цепко. Проверяет, догадываюсь ли. «Я отойду ненадолго», — спокойно предупреждает. Телефон в его руке продолжает разрываться и вибрировать раздражать настойчивостью и нетерпимостью. «Конечно!» Я равнодушно пожимаю плечами, отворачиваюсь, всем своим видом показываю, что мне абсолютно плевать.